Глава 16. Профессия. О -о -о -о. Глубоко выдохнул столичного воздуха, сойдя с трапа самолета. Только сейчас он мог расслабиться и принять тот факт, что наконец-то свободен. Представляя рожу командира, когда он догадается, что это был я в полном комплекте брони. Это где он обязательно, потому что трудно не заметить в комнате отдыха проекцию на всю стену со мной в броне, машущим рукой на прощание. Приземлились мы в районе номер 9, ближайшем к периметру, а уже считающимся охраняемым. Ближе к центру было нельзя, потому что именно до этого минимально приемлемого уровня безопасности служба в корпоративных войсках повышала рейтинг. Выше хоть 10 лет от отслужи, он таким способом не поднимется. По правилам здесь в девятом районе я должен выполнять социальные задания, пойти дежурить вместо патрули или выслеживать и убивать игроков с рейтингом меньше, чем у меня. И потратить таким образом год, чтобы суметь реабилитироваться в глазах игровой системы и суметь перейти в следующий район безопасности 8. А потом еще год и еще. И таким образом всего через восемь лет я снова буду легитимным посетителем центра. У меня с самого начала был продуман способ решения этой проблемы. Иначе получение взлома превращалось в чистой воды авантюру. Здравствуйте. Я хочу записаться в гильдию охотников. Обратился к Мелтонцу, сидящему за вполне человеческой коноркой. э эм... растерялся цифровой представитель, одной из физически сильнейших раз. Минуту. Высокий где-то 2,20 ростом, накачанный с бронзовой кожей и дредами до плеч, Мелтонец зарылся в свою инфопанель. его можно понять. мое вступление в правоохранительные органы, а гильдию охотников, официальные представители правопорядка, как и в реальной жизни, было все равно, что у нас на Земле какой-нибудь маньяк убийца пришел в отделение милиции и попросился на работу. Проверяла сейчас эта гора мышц, нет ли на меня заказов с моим глубоким минусом в рейтинге, это было бы неудивительно. В отличие от патрулей, эти ребята работали сугубо за деньги, и я мог быть спокоен и даже немного нагол. Как сделать заказ на того, чье имя или ник не знаешь? Вот именно никак. То как я вообще попал в отделение гильдии в центре города с максимально плохой репутацией, и не заинтересовало. Э-э. Эм... Всё изображала растерянность скрипт NPC. В принципе, я не вижу причин, почему ты не можешь вступить в наши ряды. Но ты точно уверен в своем выборе? С твоим рейтингом будет сложно передвигаться по городу и выполнять задания гильдии. Предупредил меня мелтонец. Сложно передвигаться по городу. Так он это назвал. Интересно, мелтонцы действительно такие гении в реальной жизни или это мне просто и попался с зачатками юмора. До да меня с моим рытингом убивать будут не только в периметре, но и в районе номер девять. Я абсолютно точно уверен, что хочу вступить в ряды гильдии охотников, уверил я NPC. Впрочем, свое согласие мне пришлось повторить еще раз. NPC упорно отговаривал меня еще на протяжении получаса. Есть в колыбели этот встроенный механизм Оберегание криворуких первоуровневых игроков это промечевых поступков. Вам доступна профессия охотник. Принять. О, Опресветляется клатроны матери всего гравитации. Конечно, да. Поздравляю. Вы встали на путь охотника. Как только я подтвердил согласие, одна из стен в комнате засветилась транслируемым трехмерным роликом. Бравые воины в броне выпрыгивают из атмосферного челнока. и Вот они уже сражаются с ксенофауной и даже ксенофлорой. Теперь картинка сменилась открытым корпусом, где фигуры человечков скафандров идут на бартаж корабля. И на фоне всего этого звучал голос. Мы живём в самом прекрасном содружестве на свете, но вселенная полна опасностей и угроз, главной из которых представляют сами разумные. Те, кто отрёкнул законы морали и цивилизованности, кто сеет смерть и мутации в мирных мирах. Они каждую минуту готовы отобрать и нашу родину. И превратить приоритетио в пылающий центр термоядерной пыли. Но ну, теперь ты, новобранец, встал на защиту своей планеты и вселенной. Удачи тебе на этом нелёгком пути. О да, ради этого я отказался от профессии кузнеца и всех остальных, попадавшихся на моём пути. Охотники это привет из реальной жизни содружества. Множество планет и космических станций, разбросанных между собой на долгие световые года, требовали совершенного особенного способа правопорядка. Институт охотников, называемых еще государственными наемниками, стал таким способом. Оделённые чрезвычайными полномочиями, их единственной обязанностью было избавлять вселенную от человеческого мусора. Охотники это полная свобода действий, отсутствие границ, огромной заработки и уважения и 40% смертности. В земном игровом мире охотники это больший вариант заработка кредитов, и то не самый популярный и стабильный. Но скоро железный занавес будет поднят. Я уже приложил к этому руки. Есть большая вероятность, что игровые охотники обладают не меньшими преимуществами, связанными с межпланетным взаимодействием, чем их реальный прототип. Профессии до 50 уровня, как и класс, можно получить только одну. Хотя охотник это и не профессия по большому счёту, точнее, их сочетание. В реальности, чтобы быть охотником, нужно быть и пилотом, и врачом, и бойцом, и шпионом, и много ещё кем. В игре это такая же профессия со всей градацией мастерства, с заданиями и прокачкой. Решающим фактором в выборе этого направления послужило, конечно, то, что это самый быстрый способ поднятия городского рейтинга. Была у меня еще догадка, что этой профессии можно поднять и личный рейтинг на получение полного гражданства. Ведь что может быть более вознаграждаемым, чем убирать неугодные системе элементы? Позже я выяснил, что у бытия охотником, кроме плюсов в виде денег и быстрого роста репутации, Есть и главный минус. Чтобы оставаться в гильдии, надо выполнять норму, на добытые головы. Это ведь коммерческая организация в первую очередь, и принятый в ряды должен приносить доход. Если не справляешься, то скатываешься в ранге, а потом и вовсе блокируются все охотничьи навыки и следующая попытка через год. Ну, а тем, кто готов рискнуть уже на первом уровне, полагается небольшой бонус. Мы стали охотником на первом уровне. Это ваша первая профессия. Получи доступ к базе разыскиваемых преступников. Базу я и так бы получил, но только выполнив несколько гильдейских заданий. А это опять опыт, повышения уровня. Своё первое задание можешь получить у меня, снисходительно предложил Милтонец. Какое выберешь себе имя? Да, у каждого охотника должно быть гильдейское имя. который сменить уже невозможно. Обязательно что-нибудь пафосное: карающий луч, дань справедливости, расщелинитель, расщелинители и всё в таком духе. Поэтому имени клиенты могут выбрать конкретного исполнителя, который при этом оставался инкогнито. Точнее, охотник может вместо имени регистрации и уровня включить отображение гильдейского ранга, чтобы во время работы его знали под одним именем, а в остальное под другим. очень предусмотрительный и нужный механизм, позволяющий охотникам вести нормальную игровую жизнь, не боясь постоянных мстителей. Беру кольцо, которое положил передо мной Непись, вбивая туда ловец духов. А задание мне не нужно. У меня есть база преступников. Буду сам выбирать цель. Ну, я же выдать задание. Растерялся Непись, Чтобы ранка. Не став успокаивать этот образец инопланетной мысли, я вышел из здания гильдии находящегося в центре столицы. И надел обновку. Кольцо гильдии охотников. Персональный владелец Максим Еленков. Все характеристики плюс один, помноженные на ранг в гильдии. Текущий ранг 0. Доступные функции: Информаторий гильдии, база разыскиваемых преступников, доступ к городской рейтинговой системе. Невозможно продать, передать, потерять. Не выпадает при смерти. Не совместим с другими артефактами. Мир передо мной преобразился. У всех в моем поле зрения над головой к имени добавились цифры его городского рейтинга, хотя имён NPC я так и не видел. Работала эта функция только в столице, делая ее бессмысленной на остальной территории настоящего. но вот в будущем она уже будет активна везде. С прибавлением характеристик от кольца тоже было не все так просто. Во-первых, оно было несовместимо с любыми другими кольцами. Во-вторых, на всю землю сейчас максимальный ранг в гильдии был только пятым. И в-третьих, прибавка к характеристикам от кольца не действовала в соревнованиях. А как было бы круто получить десятый ранг, 50 дополнительных характеристик и выносить всех в турнире. Мечты и мечты. Дальше при естественном ходе вещей, мне действительно нужно было бы взять задание и даже получить за него немного денег. С первыми квестами справлялся каждый. Их специально делали очень легкими. Но кроме ранга есть еще внутригильдейский список успешности. Он ни на что не влиял, просто чтобы было чем мериться, вполне по-нашему, по-земному. Но на него еще могли ориентироваться заказчики и предлагать задания конкретному исполнителю. Открыв через кольцо сводку рейтинга, нашел там себя. Максим Еременков, ловец духов. Ранг нулевой. Количество актов правосудия ноль. Выполнено задание – ноль. Провалено ноль. Сумма вознаграждений Ноль. Место в списке 65 из этого списка 65.823.756. Круто обозвали убийство, акт правосудия. Сумма вознаграждения это сколько игрок всего получил денег за всё своё время работы охотником. Списки эти общедоступны. И огромную сумму топов работают лучше любой рекламы у профессии. Поэтому и место у меня сейчас 65-миллионное. Именно столько из ныне живых персонажей пробовали себя на этом поприще. Что ж, заработаем немного денжат и репутации. Повышать рейтинг я собирался в периметре. Просто кладези отличного низкорейтингового материала для тех самых актов правосудия. Инопланетную броню я для этого использовать и не хотел, потому что это всё-таки периметр. Прямо на мне могут разобрать и растащить. В настоящем всё снаряжение является одноразовым, и такой козырь надо использовать с толком, в турнире, например, поучаствовать. Для воплощения своих коварных планов я спрятал гильдейское кольцо и достал из запасника кольцо авторитета. Корпоративная служба и немного отмытая репутация на его значение не повлияли. Хотя я не был уверен, что так продолжится и дальше, в свете моих планов. Забурившись в какой-то бар, с удовольствием потратил немного денег на пробники, заодно рассматривая посетителей, игроков и NPC. К моему огромному удивлению, все игроки в баре были с лучшим рейтингом, чем у меня. Куда я вообще попал? Что за институт благородных девиц? Или это я настолько балбес, что опустил репутацию ниже плинтуса? Получается, одна игроков охотится не судьба, и придется браться за NPC. А это не так-то просто. Первая же моя попытка это подтвердила. Предполагаемая жертва разделала меня под орех, отправив на перерождение. С первого удара мне не удалось убить, как оказалось, высокоуровневого NPC, а второй нанести уже не получилось. В общем, я и не рассчитывал, что всё будет легко, но попробовать стоило. Теперь перед каждым убийством я проводил время в историили, набивая тысяч фрагов для усиления, и только потом уже шёл на дело. Десятикратного урона мне хватало, чтобы одним ударом обнулять невнимательных NPC. Хотя они здесь все как один были с боевым предвидением, но оно работало только против огнестрельного оружия, и на холодное не реагировало. Сложнее всего было подобрать способ быстрого набора фрагов. И получилось это только когда я обратился за помощью в сеть. Не вдаваясь в подробности, описал задачу, и меня тут же направили в данжи, в которых качаются маги. Такие места отличались тем, что мобы там слабые, но их очень много. Буквально сотни одновременно. Все для того, чтобы маги качали и развивали площадные заклинания. Больше всего мне понравился лес зомби-котятами, милыми пушистыми комочками, мурлыкающими и норовящими вцепиться в горло. Опыт с них мизерный даже для моего первого уровня. Зато я их натурально косил. Размахивая мечом на ускорение и костью во время отдыха, выученное для такого дела слабенькое огненное покрывало. Теперь набор десяти тысяч у меня занимал пару-тройку дней. И в неделю правосудию подвергались два преступных элемента. Полтора месяца охоты вдвое улучшили мою городскую репутацию, и я спокойно уже мог появляться в приличных местах. Одним из таких был русский бардебош, в котором собирались русские же охотники. Играть одному мне уже надоело, хотя обстоятельства этого требовали. Поэтому я искал общение без совместной игры, которую у соотечественников найти оказалось проще всего. Были здесь и откровенно мерзкие типы, но и интересных персонажей тоже хватало. Сейчас, кстати, у меня взлом выключен почти всё время, и все прекрасно видят моё гильдейское имя Ловец духов, ранг нулевой. Пойти на это пришлось потому, что охотники довольно публичные люди, и отсутствие ника вызывало бы больше вопросов, чем помогло бы скрываться. Это такая маскировка из разряда, хочешь спрятать, положи на самое видное место. Но по этому имени меня почти никто не знал. Привет, служивый. Хотел ко мне за столик персонаж в потёртой кожанке. Чего пьешь? малышка? Не того же, что и у этого холодного парня. За последний год у меня было столько свободного времени, которое я тратил на баловство со своим трансформируемым оружием, что это вылилось в ещё одну трансформу. Подбирая миллиметр к миллиметру детали винтовки-меча, я собрал что-то вроде железной руки. Это не было ни броней, ни оружием, и считалось системой транспортным вариантом. Я же просто надевал этот рукав поверх одежды, превращаясь в героя недавно вышедшего фильма. Для большей достоверности даже звезду Красную нарисовал на плече. Магическая неразрушимость материала руки делала меня еще больше похожим на кинематографический оригинал, превращала в грозного противника в частом в этом заведении драках. Впрочем, через какое-то время сам хозяин дебоша попросил меня в них не участвовать. Видите ли, когда я одним ударом проламываю голову своему противнику, все развлечение теряет смысл. Зато получил небольшую известность среди местных старожилов. Но все это было бы бесполезно Если бы по успешности своей гильдейской деятельности я не вошёл в первую десятку. В первые 10 миллионов, в смысле. Как и в любом сообществе охотников, выделялись свои кружки, в которые попасть не выполнив определённые условия просто невозможно. К тому способу, которым пользовался я, остальные охотники не прибегали, потому что кроме дейника рейтинга он ничего больше не давал. Ну, ещё по списку поднимал, но на ранг это никак не влияло. А именно этот параметр для каждого охотника был важнее всего. Чтобы повышать именно ранг и тем самым открывать дополнительный функционал кольца и дополнительные характеристики, нужно выполнять гильдейские задания, а я этим по понятным причинам пренебрегал. Но зато поднялся в списке и продолжал расти. Чем не могли похвастать и многие двух-трёхранговые. Ко мне даже стали иногда обращаться NPC с персональными заданиями, которые я с удовольствием брал. Сейчас моя учетка в гильдии выглядела так. Имя: Максим Миленков. Ловец духов. Ранг нулевой. Количество актов правосудия 48. Выполнено задание – 5. Провалено 0. Сумма вознаграждений – воздарождений 402.205.635. Место в списке 983.464. Привет, Макс. Поздоровался я с подсевшим безумным Максом. «Чего нового? опять завалил задание. Ха, обижаешь. Могу даже угостить. Похлопал он тебя по броскому. Или купить твою руку? Нет, ты же знаешь условия. Ничего, кстати, нового не узнал? Моя железная рука пользовалась популярностью, и мне часто предлагали её продать. И понимаешь, что это такое? На что я отвечал всегда одно и то же. Расскажу, где такую взять в обмен на навыки мечника. Да, в Бадии проводил время тоже не зря. Раньше я обошёл всех учителей меча в прошлом, и уже сделал это в столице с тем же результатом. Поэтому в общении я всегда упоминала, что ищу или учителя, или отдельные приёмы, особенно блок. И готов за это заплатить и деньгами, и вещами. Охотники же в своей игре встречаются с самыми разными слоями колыбели. Могло так случиться, что кто-то из них натолкнётся на нужное мне. А ещё это отличная маскировка. Разве может кто-то заподозрить в игроке, которого NPC не хотят обучать мечу, того, кто мечом закрывает вторжение? По-моему, идеально. Нового ничего. На Маяковского есть мастер на живого боя. Но мне кажется, что ты у него уже бывал. Ага, отшил меня, как и остальные. Сдались тебе эти мечи. Макс принялся за напиток, который ему принесла официантка. Сам он был фанатом автомобилей и свои розовые мечты о бензиновых монстрах реализовывал в Колыбели. В реальности это было и слишком дорого и противозаконно. В прошлом сейчас самое веселье. Одни вторжения чего стоит. лучником я быть как-то не хочу, да и магом тоже, повторил я много раз рассказанную легенду. Не, скучно там, медленно. Кто о чём, а Макс со скорости. В прошлом уже полным ходом шло вторжение, но у меня ещё было две недели до истечения трёхмесячного срока. Самое время, чтобы посетить леคург в Эдеме. И это всё? Удивился я маленькой сумке, поставленной между нами на стол в его офисе. Я-то ожидал несколько контейнеров, набитых скелетами. который я смогу протащить только за несколько заходов. Всё в соответствии со списком, и насчёт оплаты небольшие изменения. Как-то странно сказал Ликорг. Вот так всегда, сейчас заломит цену, когда мне уже деваться некуда. Мой посредник, а ему его посредник, и так вплоть до самого первого, передал, что этот заказ должен быть доставлен бесплатно. Если поставщик узнает, что где-то в цепочке к чем нибудь рукам прилипнет хоть один кредит, Он лично заставит этого кретина пойти на реролл. А кто у нас поставщик? Он действительно может осуществить свою угрозу. Пока не понял я соли с ситуацией. Имя Добряк вам что-нибудь говорит? Огорошила меня Ликург. Ого. Пожалуй, да, если вы о том Добряке. Именно о нем», — кивнул Ликург. Думаю, посредник догадавшийся обратиться к Добряку, уже десять раз пожалел об этом. Но что есть, то есть. Поэтому официально вам передаю товар без всякой платы. Демонстративно пододвинул он сумку ближе ко мне. Я сгреб ее в инвентарь. и отправился домой, раздумывая о странном поступке одного из сильнейших игроков земли. Примечание автора. Более подробно дебрике можно прочитать в рассказе Колыбельные сказки. Конец примечания. После привычной подготовки прохожу арку вторжения, убиваю распятого монстра и забираю лут. Быстро забежав на аукцион и выставив на продажу выповший элемент брони, отправился к некроманту. "Вам удалось получить всё из моего списка", сказал он вместо приветствия, запуская меня в дом. "Да, а вы собрали весь комплект эликсиров?" ответил я в том же стиле. Пройдя в кабинет, украшенный черепами самых невероятных форм и размеров, мы уселись в уже знакомое кресло, в форме человеческих органов. Мне на этот раз досталось сердце. На предложенный столик, поверхность которого служила спина сукубы, я медленно выкладываю часть костей. О. Провел он в восторге рукой над маленькими белыми комочками. Я думал, они будут больше. оторвал от созерцания я некроманта. С каждого монстра нужна исключительно определенная кость, а точнее даже косточка, маленькая и неприметная, но бесценная для любого декронимо. Вот ваши эликсиры, и давайте остальные. Он терпеливо выложил он на стол пять разных предметов, а не бутыльков. Здесь была маленькая плитка наподобие шоколадки, зеленый кубик с гранями в полтора сантиметра, на вид обычный шприц и два сосуда, которые внешне были ближе всего к земному аналогу. Все эликсиры из разных мест. Так было проще их доставать. Вам же нет разницы, с какой они планеты? Никакой. Я тут же принялся поглощать их. Внимание, вы использовали эликсир авто. Ловкость плюс один. Применение эликсира на первом уровне ловкость +1. Применение эликсира Гения поколения ловкость +1. Повторное применение невозможно. Внимание. Вы использовали эликсир Джессери. Интеллект +1. Внимание. Вы использовали эликсир Унику. Сила +1. Внимание. Вы использовали эликсир Арделайн. Выносливость +1. Внимание. Вы использовали эликсир Торзан. Восприятие +1. Сидящий рядом некромант превращал в пыли косточки, сжимая их по очереди в ладонях. Его способ поглощения еще больше уверил меня в схожести процесса с механизмом развития кузнечного познания. Возможно, стоит вернуться к его прокачке когда-нибудь. Как вы думаете, ваших коллег заинтересует подобное предложение? Может быть, посоветуете кого-нибудь? Предпринял я очередную попытку разбогатеть. О, разочарую вас. Абсолютно нет. Ценность имеет первооткрывательство, так сказать. То есть только первый докронимо на планете, использовавший новый материал, получает рывок в своем искусстве. Ну да, так же как и у Кузнецов. Расстались мы с некромантом почти друзьями, довольные друг другом и совершенной сделкой. Я же не стал дожидаться продажи лота на Ауксоне, самоубился, чтобы быстрее попасть в свою локацию. Там меня ждали еще четыре эликсира уже непосредственно с Картеса. Внимание Вы использовали эликсир Баунд. Ловкость плюс +1. Применение эликсира на первом уровне. Ловкость плюс +1. Применение эликсира гением поколения. Ловкость плюс +1. Повторное применение невозможно. Внимание Вы использовали эликсир Ворат. Интеллект плюс +1. Внимание. Вы использовали эликсир Ханааман. Восприятие +1. Внимание Вы использовали эликсир Онра. Выносливость +1. От отображение волнения меня немного подряхивало. Я раскрыл интерфейс со своими характеристиками. Максим Миренков, первый уровень, особый, ловец духов. Выносливость, 22. 20 плюс 2. Кольцо из набора воина. Ловкость 37. 20 плюс 9, две кольца плюс 6, мечи плюс 2. Кольцо из набора воина. Сила 33. 20 плюс 11 мечи плюс 2. Кольцо из набора воина. Интеллект 20, восприятие 20. Свободных очков характеристик 0. Как 50 уровень и насладка. Простой блок мечом. Школа магический меч. Требование: все характеристики 20. Блокируемый урон: неопределённо. Рассчитывается от количества заблокированного урона при первом переменении с аналогичным приёму, изученным игроком ранее. Потребление маны: неопределённо. Правда, мне его до сих пор нечем активировать.